Глава пятая. Рабы желаний. «Ты вынула из раны кусок стрелы!» — зааплодировала Зефирка. «Люся! Гениальный врач!» Белка положила небольшой кусочек железа с наконечником на блюдечко. «Я самый обычный доктор. Птицу следует отвезти в больницу». Но путь займет больше часа. И неизвестно, выдержит ли бедняга дорогу. Сейчас раненая спит. Ей должно стать легче. Однако до сих пор неизвестно, чем намазали стрелу. — Фил отказался помогать ежевороне! — возмутилась Жозе. — Удрал! — Почему мы от таких пернатых — Почти ничего не знаем, — прибавила мафия. — Кроме того, что от них лучше держаться подальше. Зефирка тяжело вздохнула. — Ну... Э — -э -э, пробормотала Капитолина. Э — -э -э, Детям не сразу все рассказывают. В некоторых случаях следует подождать, пока они подрастут. Белка положила кончик хвоста на подлокотник кресла. — В мире людей много ворон. Они умные, хорошие птицы. Но среди них попадаются рабы своих желаний. — Не поняла, — прошептала мафия. — Тебе что-то хочется? — задала свой вопрос Белка. — Из вещей. — Еды. Конфеты, например. Зефирка облизнулась. — От сладкого никогда не откажусь. — А ты, Мафуня, — поинтересовалась Люда, — есть ли у тебя какое-то заветное желание? — Сладкое очень вкусно. Но я всегда могу пойти на кухню, взять кусок кекса, мармеладку. «Если о вещах подумать, то у меня все есть», — сказала мафия. «Ну, может, платье только красное с синим воротником, такими же манжетами, полосой на подоле, с большими-большими карманами, а на них вышито изображение на левом фени Черчилля, мамы-мули и Демы. А справа всех сестер. Вот, сама придумала. Но такое не купить. Если увидишь у кого-то одежду своей мечты, можешь ее украсть? Поинтересовалась Люся. Конечно, нет, покачала головой Пагль. Воровать нельзя. Брать чужое без спроса очень плохо. «А некоторые вороны не могли устоять перед соблазном», — объяснила Люда. «Они хватали то, что им не принадлежало». «Наверное, им никто не говорил, что так поступать не следует», — решила Пагль. «Нет», — возразила Люда. «Просто некоторые вороны — рабы своих желаний». Жози быстро заморгала. «Не поняла, кто такие рабы своих желаний?» «Это жители прекрасной долины, для которых главные слова в жизни — «Я хочу» или «Я не хочу», — ответила Марсия. Говорит врач больному, «Вам необходимо сбросить вес, иначе сердце заболит. Перестаньте есть сладкое». Жирное. Исключите ужин. Собака или кошка соглашаются. Обещают даже не смотреть на печенье. Но едва доктор уйдет, Они бегом к буфету, Вынут вздобное курабье, Да еще вареньем его намажут. Желание полакомиться побеждает. Они — рабы своего, Я хочу поесть сладкого. Имеются и те, которые не идут на работу. Они — пленники. Я не хочу трудиться. Увы, существуют грубияны, воры. Вот все они попадают в рабство. Им надо научиться бороться со своим «я хочу» и «я не хочу». И тогда раб освободится, станет хозяином своих желаний. Но, чтобы освободиться от гнета хотелок, надо иметь силу воли и понимания. Воровать чужие вещи — очень плохое занятие. Я исправлюсь, перестану тайком брать то, что мне не принадлежит. Хочу утащить у соседа по парте набор карандашей. Вот прямо очень-очень хочу. Аж лапки трясутся. Но нет, не стану так себя вести. Бороться с собой невероятно трудно. Это самое тяжелое сражение. Но в нем можно победить. Хочу нагрубить кому-то. Нет, не произнесу плохих слов. Хочу уйти гулять, не сделав уроки. Нет, сяду за учебники. Не хочу копать грядки в огороде. Нет, возьму лопату. Тот, кто сумеет стать хозяином своих желаний, непременно добивается успеха в жизни. Тот, кто живет по принципу «хочу-не хочу», всегда и во всем неудачник. «Увы, среди ворон оказалось много тех, кто не собирался вступать в самую трудную, но необходимую битву с самим собой», — заметила доктор. «В конце концов, жители прекрасной долины устали прятать от грабителей свои вещи, всем надоело слушать вранье, грубости, и, если в каком-то селе показывалась подобная ворона, Ее просто выгоняли. А потом вороватые птички исчезли, и через некоторое время в долине стали появляться вороны с телами ежей. Головы у них птичьи имеются крылья. Если такое создание сидит, например, на ветке, то оно выглядит как ворона. Но стоит ему распахнуть крылья, и оно — ёж. Еж. Ежевороны вроде ничего плохого не делали, — подхватила Капитолина. Они залетали в дома, вежливо здоровались, просили попить, поесть, их угощали, а после того, как незваные гости отправлялись в Освояси, хозяева в комнатах находили что-то, чаще всего конфетку. Кое-кто съедал сладкое, а потом делался вором. Начинал красть чужие вещи, монетки. Говорил, «У меня такого нет. Я хочу это». Мафи вздрогнула. Она вспомнила, что недавно услышала подобные слова от Куки. «Ну и ну!» — прошептала Жози. — А где живут ежевороны? — прекрасной долине их нет. Сегодня я впервые такое увидела.